Значит, продолжаем разговор, продолжается 22 октября 2012 года. вот И, соответственно, на третьей часть занятий мы с вами сейчас по поводу зелененьких поговорим. Значит, зеленый уровень духовного развития ⁇ это следующий у нас шаг в развитии. Да? Вот на зеленом уровне очень четко различается до а вот центра зеленого и после центра. То есть, иначе говоря, есть два этапа развития на зеленом уровне. Они прям очень видны. Иначе говоря, до точки 0 и после точки 0. Что за точка 0 пишут Вот, значит, <coughs> до этой точки 0 зеленый пережигает себе желтое. После точки 0 а зеленый начинает потихонечку нарабатывать признаки следующего голубого уровня. Зеленый он только промежуточный. Понимаете, да? Ну понятно, что он может много воплощений длиться этот промежуточный уровень, но по факту, в принципе, да, все равно он является промежуточным. Значит, основная задача зеленого заключается в том, чтобы внут Сперва начать искать, а потом обретать в себе Господа. Ну, знаете, вот, да, есть люди ищущие, есть люди обрящущие. Вот, и умение при этом, да, вот в этом обретенном Господе, да, внутри себя, неважно, как ты его называешь для себя, да, то есть ты просто видишь, да, что чувствуешь это всем собой, да, значит, при этом еще и признать, реально увидеть, осознать, Да, ну вот обретение. то, что а, мир живой, люди разные, судьба существует, так же, как и божий промысел. Вот Для желтого, в принципе, это территория, которую надо подмять под себя и заставить ее играть по твоим правилам. Да, то есть в желтом так или иначе очень много насилия для своей цели. Слово сказать, например, желтый с оранжевым никогда найдут общего языка в этом вопросе. Оранжевый говорит, ты не живешь, потому что вся твоя жизнь подчинена чему-то неведомому. Желтый говорит, нет, это ты не живешь, потому что у тебя нет цели. Понимаете, да? Оранжевый а, говорит, что это не жизнь, надо наслаждаться каждым мгновением. Желтый говорит, нет смысла ни в одном мгновении, если нет цели. Понимаете, да? И вот, вот это две противоположные по себе сами точки зрения, да, они, конечно, в общем-то, весьма ну, вот, интересны. Значит, а, в свою очередь, на зеленом уровне. А внутри зеленого происходит такое, ну не знаю, там примирение да, с путем, с жизнью, с судьбой. И в принципе, в общем-то, да, зеленый склоняется перед Богом. То есть он признает его главенство над собой. В отличие от желтого, который ничего главенства над собой по-настоящему не признает. Ну как, он вполне склонен соблюдать субординацию, для него это вопрос временности. Соблюдать оборудинацию, как правило, игры. здоровье здорово финансово благополучно. Вот, значит, э, ну давайте вот просто чуть-чуть примеров, ладно, чтобы вот вы это почувствовали, Шесть в первую очередь надо почувствовать. Значит, э, примеров не так много, о них не очень охотно пишут, там рисуют и прочее. Значит, ну, Чайку по имени джонта Альвингстон, ну, читали. Нежелание гоняться за корками хлеба полет ради полета жизнь ради жизни. Осознавал ли он Бога? Да, в общем, не очень, честно говоря, как нам кажется. Но на самом деле, да, был ли он с ним в коммуникации, в контакте, да. Поэтому его и не удивило, да, когда он, значит, увидел этих светоносных птиц. А вот когда он возвращается на Землю, чтобы менять стаю и помогать тем, кто хочет это поменять, это уже проявление Голубого Значит, Фильм а, про хулигана зеленого, остров российский. Смотрели? Да вот, ну, остров, российский фильм. Бондарчука, да? Бондарчука. Я не знаю чего. Там Хорошо. По поводу мужика, который, соответственно, там в христианском монастыре, на острове, и, соответственно, да, там благополучно целит, к нему приходят люди. Смотрела нет Остров. Остров. А, всё, я, да, да, смотрел. я думаю, что почти все смотрели, потому что он такой весьма себе популярный. Mm -hmm. На вот mm -hmm. да, то есть, скажу, то есть нет нет нет я про наш российский, mm -hmm. то что называется высокое кино. Mm -hmm. Вот да очень такой медленный по своему mm -hmm. содержанию. Вот, Но если вы помните да там вот э, например руководители их монастыря Он такой, в общем, на грани желтого и зеленого. Вот, да? А вот, соответственно, тот монах, который в начале фильма, да, вот такой красивый, кто его там играл, Дюжев, Дюжев точно, Дюжев его играл, значит, который, соответственно, да, вот там карьеру делает и на него там крепает, он откровенно желтый. Да? Ну, то есть признак желтизны еще, да, играние по правилам игры независимо от контекста. То желтые вещи. И, соответственно, попытка всех остальных тоже заставить играть по этим правилам. Желтый же контролер. В связи с этим желтый не просто сам играет по этим правилам, он еще и от окружающих этого требует. Например, очень сложные отношения у желтого вообще в принципе с детьми. Потому что желтый пытается заставить этих детей реализовывать его желтые амбиции. Не понимает, как по-другому. Вот. Значит, в свою очередь, на зеленом уровне, да, вот там есть уже потребность в том, чтобы быть в сути, а не в форме, очень мощная потребность в этом, понимаете, да, то есть очень мощная потребность к тому, чтобы то, что ты делал, ну, скажем, проистекало из света, правда, и амбиций там уже нет, и вот до вот этого точки ноль, в принципе, да, вот на зеленом уровне, Как раз человек учится отпускать. А в худшем случае зеленый, около больного ребенка, будет только молиться и даже не позовет врача. По принципу Бог дал, Бог взял. Вот, да, то есть вот сам по себе факт готовности отказаться от чего-то значимого, просто потому что Господь так велел, чудные дела твои Господи. Да, достаточно, в общем-то, зеленая тема. Я не говорю, что так надо, а? Я, в общем, сказала, что все-таки с врачами нужно коммуницировать в том случае, если это я сама, в общем, как таролог, если мне звонят, где ты сыт, посмотри, там трое-три дня уже температура 40 у ребенка, посмотри, не магия ли это. Ну вот, я спрашиваю, врача вызывала, он говорит, нет, я говорю, вызывай срочно, дура. Да, я не буду смотреть, магия это или нет, до тех пор, пока не вызовется врач. И не посмотрится, да, не собирается ли ребенку умирать. Да? То есть, по большому счету, да, например, э э сколько угодно будут через зеленые пропаганды, и э точно знаю, что домашние роды лучше, чем э роды в роддоме, при этом я ломаного гроша не дам за идиотку, которая решила рожать дома сама или с неопытной акушеркой. Будучи к процессу не готова, да? То есть для меня это безответственность. И здесь ни при чем. Желтый или зеленый уровень. Да, здесь причем то, что на много надейся, но это не значит, а, да, что ты должен выключать свою собственную мозгу. Да, то есть идиотничать не надо. В этом случае да, я бы сказала, что здесь работает вот у девки, например, которая собирается рожать дома как ни по пути, у неё не попади, у нее не зеленый работает, а оранжевый, где она заранее априори надеется на халяву. Вдруг принесет. Вот, значит, в свою очередь я бы сказала, да, что на зеленом уровне это способность отпустить, когда понятно, что надо отпустить. Понимаете, да, то есть вот, то есть насколько ты будешь биться до последнего, чем больше в тебе желтого, тем соответственно больше это будешь настаивать, потому что у тебя такой план, да там, он уже сколько угодно хочет к другой бабе. Там, муж, да, или сколько угодно уже твоя женщина, да, уже не твоя женщина. Выключи желтизну, да, включи зеленый, еще дадут, что ты. Еще дадут и дают твою. Или дадут твоего. Отпусти, не греши. Отдай, отдай чужое. У желтого вообще нет понятия свою чужое. У него все свое, что он хочет. Понимаете, да? То есть приобрел свою жизнь, все, уже его. Без вариантов. Фрода, точно зеленый. Да, при том, что а, я в очень большой ярости, когда он поддавался искушению все-таки этому прекрасному кольцу, вот, по мне вот, я, я с таким наслаждением наблюдала, как ему откусывают палец, считала, что это абсолютно божье наказание за то, что он прогнал замечательного друга. Вот, да, но в свою очередь сейчас я одобрею, видимо, последний раз. Спасибо детям приходится пересматривать регулярно, ну, вот я смотрю так некое из движения внутри себя, да, потому что я вижу, что он его отправил, потому что у него не хватало сил на справиться одновременно с Эмом, ну, вот с кольцом и с придурочным этим какого, Горлумом, да? то есть я бы сказала, да, что в этом было бы очень много от экономии сил, вот, ну по крайней мере сейчас это так моя интерпретация звучит. вот, значит. Смирения много, да, и я не могу смотреть момента, когда вот они э, ругаются, кто понесет кольцо, и Фродо говорит, я, я отнесу. Помните, они даже не слышат сначала, как он это говорит, я отнесу. Я начинаю всегда реветь в этот момент, потому что я понимаю, что он сейчас получил вручённую вот эту судьбу в свои руки. Да, вот, все. Клетка закрылась, он взял. Не мог не взять. Вся эта прекрасная история была на его глазах для того, чтобы он сказал Это я, Господь великолепный Божественный режиссер. Видеть да, вот чудные дела Господа, э, да, там, наблюдать вот эту глубину некоторых обстоятельств, понимаете, да, понимать, что э, все, что происходит, происходит не случайно, да, то есть наблюдать божественный план, учиться распознавать его, я уверен, что это зеленая черта. Понимаете, да, и распознавать без того, чтобы вот, у меня был желтый один прекрасный, значит, он мне говорит, я как зеленый, mm -hmm. точно знаю, что должен быть какой-то способ ускорить эволюцию красных. Mm -hmm. Значит, их надо согнать mm -hmm. в одну стадо и направить в сторону эволюции. Мы поможем всему миру. Понимаете, да, это не, это не зеленый Потому что да, на зеленом уровне мы понимаем, что кто трусы ребятам шьет, уж, конечно, не пилот. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. К да? каждому уровню свое время. В принципе, да, и вот одна даже способность в том случае, если, вот, например, вы работаете с людьми, вовремя отступить да, и признать, что это его решение. Знаете, да, отпустить ситуацию, даже точно зная, куда это ведет, и видя этот божественный промысел, понимая, что опыт не неоценен. Знаете, да, то есть вот вовремя перестать долбить в одну точку. Желтый этого не умеет, зеленый вполне. А, значит, ну, может, кто-нибудь из прекрасных людей читал Достоевского «Идиота» или хотя бы смотрел его? Понятно, что идиот зеленый, да, и при этом, да, вполне себе, помните, он как-то очень внятно звучит. Еще зеленые э, перестают бояться того, что они останутся одни и умрут. Знаете, почему? Потому что он не видит возможности того, чтобы он остался один. Объясню, он всегда с Господом, и это реальность становится, понимаете, да? Если Господь не оставит меня, а он не оставит, да, потому что я его познал, я его чувствую в себе, и я понимаю, что он не может так поступить просто по определению, я да, любимое дитя, вот, как, впрочем, и все остальные. Если я единственное любимое дитя, это здравствуй оранжевый. Если я любимое дитя, потому что многого добился в жизни особенный, это желтая. Понимаете, как? Да? Поэтому смотрим еще, почему это, ты любимый дитя. <coughs> значит говоря, я дитя, и я любим, потому что мы все дети перед Господом, да, и потому что Он нас всех любит, вот, вот так, в некий да? В связи с этим, в принципе, да, все, что Он не делает в моей жизни, если вот из-под моих рук уходит ситуация, да, и трансформируется особым образом, значит так и должно быть. А нет, нет, то есть вот. Вот эта грань, вот переход а, вот это до точки ноль, это для того, чтобы научиться видеть вот эту грань, чувствовать ее всем собой. В каких ситуациях его воля, а в каких моя. И не путать. Понятно, нет? То есть, соответственно, да, подчастую действительно происходит вот эта путаница очень противная, которая также не дает зеленому повзрослеть. Он думает, что есть только Божья воля, а его нет. И знаете, Господь такой с вопросом, ну, и, понимаете, да? Ну что ты теперь будешь делать? Да, давай. А зеленый в это время, да, имея вот этот оранжевый хвост, находится в Аске. Говорит, ты мне дай на халяву, дай знак, что мне делать? Господь говорит, нет, подожди. Давай ты начни делать, а я одобрю или не одобрю. М? Более того, ты удивишься. Я могу даже не одобрять или не одобрять. Ты попробуй, и если это твоё, я одобрю. Если то, что ты делаешь, делает тебя легким, звонким, светлым. Да, если это тебя вводит в невроз и тягость, Как бы это красиво не звучало, я это, прости, пожалуйста, не одобряю, потому что это плохо тебе. Тебе хорошо и мне хорошо. Очень, понимаете, вот такая вот очень тонкая история. Значит, я бы сказала, да, что зеленый очень гибкий. На точке 0 пик зеленой трансформации место отрубания всех прочих хвостов, ну потому что, да, там пройти через точку ноль при этом, да, остаться в хвостах практически невозможно. ну хотя вот по моему опыту на каком-то, ну вот периферии, на какой, ну скажем, из тех хвостов, которые, э -э, скажем, не дадут действовать, как некая инертность, э -э, ну там, бессознательного, да, какое-то количество может их оставаться. улавливайте разницу. Вот, значит, вот все они будто отвалились, такой точка ноль. Это когда реально, ты понимаешь, что ты потерял все. Кроме Бога. Теряешь в это время, это только то, что, как тебе кажется, тебе важнее, чем Господь. Ну ладно, берем слово важнее, чем Господь. Да? Это то, что тебе кажется, что тебе важнее, чем все, что бы ты ни было. Ну вот смотри. <сёздный> <сёздный> а, нет, они не умрут. Значит, э фактически для тебя прекрасная леди, это будет значиться таким образом. А, значит, э вот как Вероника Тушнов с писала, а боюсь, что ты однажды станешь вдруг такой же, как любой другую, И пойму я, что одна в пустыне в городе за Пойму, что нет тебя отныне ни на этом свете, ни на том. Понимаешь, да? Ну, сейчас вы все правильно, ты начнешь либить. Я тебя поздравляю. Значит, я попала. Это когда а, тебе станет похрену какой-то человек, да, потому что он поведет тебя как чужак. И все. И неважно, да, сколько ему еще жить на белом свете. Для тебя это больше никто, и ты его потерял. Понятно, да? То есть это вот. Одинаково страшно потерять ребенка в автомобильной катастрофе. Вот. И потерять ребенка, да, когда ты на него смотришь и понимаешь, что это чужак, который живет по своим законам, которые не симпатичны тебе. А еще интереснее, потерять ребенка, когда ты понимаешь, что теперь у него своя жизнь. Не, он с благодарностью откликается на твои звонки и говорит о том, что обязательно приедет. Ну, просто твоя же задача была его социализировать, поставить на ноги. Вот он стоит на ногах. Ну, так весело, честно говоря. В общем-то, да, Чего ему к тебе ходить. В Неинтересно. А нет, нет. Можно потерять саму работу. Можно потерять ощущение того, что это твоя работа. Вот и все. Точка ноль ⁇ это когда ты теряешь все, что для тебя важно. Знаете зачем? Для того, чтобы четко и внятно понять, что нет никаких других для тебя частей и историй, кроме твоей коммуникации с божественным. Только твой внутренний свет является гарантией твоего естественного состояния души. А все остальное приходит у... И вот только пройдя через точку 0, это можно узнать на практике. <coughs> Они не все сразу, то есть, не, скажем, я бы сказала так, что точка 0 находится несколько раз. Как это выглядит, да? Значит, сперва, знаете, это вот как землетрясение, сперва вот такие мелкие толчки, да, потом сабо, и потом после этого уже как эффект нет, нет, то есть это вот процесс, который может некоторое время длиться. У тебя вот так вот дзынь, дзынь, знаете, как струна лопается, да, отваливается какая-то привязанность, да, ты делаешь какие-то правильные выводы, а и при этом самое интересное, что вот это все отваливающееся, оно делает тебя свободным, но не делает тебя счастливым. Понимаете, нет? То есть ты уже свободен, но еще несчастлив. А потом после этого наступает сама точка ноль во всей красе. И там вот этот дзынь звучит, там более внятно, да, то есть отваливается что-то очень мощное, на самом деле, да? И после этого ты свободен, и через какое-то время у тебя появляется возможность наполняет свою жизнь чем-то другим, потому что терять тебе все равно уже нечего. И ты начинаешь этим наполнять свою жизнь и понимаешь, что абсолютно счастлив. Понятно, да? И дальше после этого понятно, что э, можно продолжать, приобретать, но когда это отпускается, больше нет ощущения, что если это уйдет, я умру. Это понятно? Нет. Неважно, умру физически или, соответственно, душой. Теряется способность, блядская теряется способность, такая радостная, господи, почему я по потеряла? Значит, это вот когда, я, например, по себе поняла, когда я разучилась паниковать, когда я поняла, что я, я в ужасе поняла, что я абсолютно живуча, Понимаете, да, вот когда-то, я не знаю, не сломила смерть ребенка первого, да, например, Было абсолютно непонятно, да, то есть вот когда уже хочется сдохнуть, и хочется, да, там хотя бы, я не знаю, полгода положенных в трауре проходить. А мне некогда, потому что я в Андрюшу влюбился, мы все лето протрахались, вместо того, чтобы горевать. У меня все мое окружение на всякий случай мне не звонило. что у меня. 8 марта аварии, 1 апреля умирает ребенок, 18 мая горит 600-метровый центр метаморфоза. Понимаете, да, все мои чаяния, все мои вложения, вся моя мечта. Три события друг за другом. Прекрасная история. Да? После этого мы выезжаем из квартиры, все оставляем, значит, вот последняя точка, ну, такая завершающая, типа, ну, вот теперь уже все. Теперь уже нет никаких мечтаний. Ну, центр хотел, он получился, да, ребёнок хотел, он получился, равно ни хера не дали, отлично, абсолютно свободно. А вот, значит, и такой у меня был уход, и никто не звонил всё лето, не искали мои телефоны, думали, я там в страдании. Когда я в сентябре всплыла, а, значит, просто я все лето варил борщи, значит, абсолютно счастливая, значит, бегала на свидание, я вас уверяю, если бы в это время были клиенты, хрен бы это получилось. Вела один курс для поддержания живота в количестве 6 человек, это вообще нереальная история, у меня шесть человек было на Ну вот, прекрасно. А, вот я думаю, блин, вот что еще надо, да? Вот, почему нельзя просто, вот знаете, вот побыть в этой пустоте? Почему нельзя просто пострадать в конце концов? Умеете страдать. А надолго умеете страдать. А в депрессии дня на два. А? Вот лежишь и в депрессии, понимаешь, что больше ничего не хочешь. Он прекрасное состояние, очень ресурсное в это время понимаете да, ничего не делаешь прекрасная история теряется эта возможность понимаете да Фу -фу -фу. больше ничего не во чему привлюсь, да потому что ну, вы понимаете что страшно ну, такие вещи говорить не хочется проверок но из того какие проверки уже были которые хочешь не хочешь они уже есть да достаточно четкий и внятный показатель того что становится знаете, такая непотопляемость внутренняя Остается одна зависимость, по моему опыту. Точно нужно знать, что Господь от меня не отвернулся. То есть если вот эти ощущения возникают, вот тогда наступает настоящий пиздец. Но, к слову сказать, да, это называется экзистенциальный кризис, так на всякий случай. Через какое-то время выясняется, что никто от меня не отворачивался. Да, и когда такое два-три раза переживается, то после этого и здесь становится понятно, что это я могу, идиотка, отключиться, а не он от меня. Что это я могу нюх потерять и забыть, что он благ и любовь. Знаете, вот в христианстве есть такое мерзопакостное понятие, очень мне не нравится, потому что такое вот звучит. Иисус наисладчайший. Некрасиво. Но по факту, Да, измените, Иисус, Господь, да, наисладчайшее останьте как абсолютно сенсорное определение максимального блага, да, и все станет на свои места. Что тебе не так? Те слово наислочайше не нравится, на тебе. Вот, посмотри за словами, что имеется в виду. Услада, да, отрада, да, то, что тебя наполняет, да, то, что дает тебе жизнь, да. Вот. Точка ноль, прекрасная точка ноль, после которой ты понимаешь, что твой оптимизм уже не истребим. Так выпьем же за это. Больше после этого никаких красных хвостов нет. Знаете почему? Бояться нечего. Оранжевые хвосты в принципе на самом деле в своей основе уходят, значит знаешь почему потому что когда господь ясно речет свою волю никаких уже вариантов того чтобы не сделать это нет но при этом когда твой маленький господь внутри ясно речет свою волю мы будем потом проходить у нас будет белая карта за большого бога и шум дурак за маленького бога чтоб дурак это твой отражение в тебе, Господа, это творец изнутри, абсолютно поддерживаемый умилённым Господом, Господь, Господь вот такой, смотрит, как Шут делает его работу на земле. Понимаете, да, как сотворец этого мира. Продолжай, продолжай, продолжай. Вот, да, это вот маленький бог Шут работает, точка Джокера так. А, дурака означает, что а, у тебя открываются огромные перспективы для сотворения, да? две, две карты, означающие точку джокер, буду описывать такое. Это шут и белая карта. И белая карта пришедший большой бог. И между этими двумя богами стоит равенство, потому что это один и тот же, просто в разном формате. Вот, так что как-то так. То есть, соответственно, да, вот получается, что э, вот я бы сказала, что когда шут, маленький бог во мне что-то хочет, вот здесь оранжевые хвосты вполне себе внятные. Когда большой бог хочет, здесь я уже делаю под козырек однозначно. Нет, нет. То есть оранжевый хвост может несколько. Желтый. Ну, я бы сказала, что в каких-то областях все равно желтизна определенная намечается. Но ты знаешь, это в каких областях? Можно ли в основном убравшись в квартире все-таки оставить неубранные области? Можно. А почему? Потому что туда не заглядывал. Понимаете, да? Если ты туда заглянешь, ты говоришь, ой, господи, и тут же убираешь. Понятно, да? То есть, скажем, я не могу гарантированно тебе сказать, что я пользуюсь всей собой и где-то не налипает паутина. А там, где налипает паутина, там, соответственно, существует некая инертность, да, и через какое-то время тоже может какая-то херня возникнуть. Но это до момента столкновения с этой зоной. Вхожу в эту зону, говорю, господи, как у меня здесь все запущено. Да, вот И начинаю убираться. Благо, уже опыт уборки есть. Значит, хочется вам сказать такую вещь еще очень важную. Для того, чтобы зафиксироваться на зеленом уровне, понимаешь, такое зафиксировать, это когда уже ты начинаешь именно на этом уровне из него смотреть, в нём жить, да, и тебе становится прекрасно. А, значит, я понимаю, что я как-то вам неуверенно продала, что-то вам туда не хочется. А? Очень понятно. Очень понятно всё. Значит, смотрите, да, это не делает вашу жизнь тусклой. Понимаете, да? Уровень переживания, уровень восприятия жизни становится таким, что ты как без кожи, понимаете, да, то есть вот уходит все, что мешает тебе воспринимать любовь, радость, боль, виды бояться, счастья не видать. Я помню, когда вот а, ток вот вошла в это состояние содранной кожи, я помню маме названной, значит, жалуюсь, я говорю, Оля, это ужас какой-то, да, я чувствую, а, вот Я могу послушать какую-то передачу и начать реветь. Оно что, теперь всегда так будет? Она говорит, да, всегда. И по первости у меня было такое ощущение, что это какое-то проклятие, честное слово. Понимаете, да? То есть, иначе говоря, проблемы, в общем-то, не ушли. Конфликты, к слову сказать, тоже. Ну, конфликты я объяснил, да, почему не могут уйти? Потому что, да, это плата за собственное мнение, собственные мысли, собственное позиционирование себя в социуме вообще, да, за свою позицию. Есть позиции, есть конфликты. Все, у душечки не было конфликтов. Она с кем не поговорит, со всеми согласна. Я вам рассказывала, у меня вот бесконфликтная появилась просветленная. Значит, подруга переехала в дом к мужу, вот, а там мама со склерозом рассказывала нет? прекрасная история это абсолютно просветлена она помнит только события последние 15 минут на 16 минуте она забывает все вот значит там муж дима <coughs> поставил новые колонки ну как семья теперь живет на новое место вот вам пришла провода обрезала колонки убрала на вот значит это колонки дорогие он вообще дешевый покупает Он значит, взъярился, взял у тебя в свою комнату, сказал сиди там до вечера. Она поплакала, через час минут все забыла, никаких стрессов. Из комнаты выползла и радостно пошла дальше жить. Еще она забывает, что она поела все время. Поэтому, когда она видит холодильник, она начинает употреблять. Советую просветление, я считаю. Вот, ну такой способ жить. Ладно, значит, соответственно, да, на зеленом уровне действительно, в общем-то, да, становится гораздо более, да, ну вот такого, да, вот по поводу конфликтов, проблем, да, в общем, ничего не забывается, собственная позиция есть, никуда она не делась. Вот, проблемы меняют окраску. То есть, например, да, если раньше это была проблема, ну, не знаю, в том, что... Я неправильно приготовила, ну там так старалась приготовила, а у меня подгорело мясо, да, и я по этому поводу, значит, очень переживаю. То сейчас, соответственно, да, я так старалась, кому-то что-то объясняла, и человек так и не понял. Ну, суть та же, Понимаете, Я понимаю, что я вас, конечно, никак мясо готовлю, да, но тем не менее все-таки, да, то есть я про то, да, что все равно вот это вот, да, оно никуда не денется. Да, раньше, соответственно, я могла обидеться от того, что мне там мужик скажет о том, что отстанет от меня, мне некогда. Сейчас мне достаточно того, что я ему говорю, покури, со мной он садится вот так. Чувствительность выросла? Выросла. Взгляда мне теперь достаточно? Достаточно. И вот это бесконечно текучее эмоциональное тело, все время какие-то переживания. Как прекрасно. За неделю проходит месяц, потому что в жизни мы отмечаем впечатление. Впечатлений стало много. Нет-нет. То есть, соответственно, да, вот эта коммуникация. Потому что на желтом уровне тебе некогда жизнь замечать. У тебя цель. Все остальное не важно. А на оранжевом уровне ты все замечаешь, но очень грубо. Понимаете, да, на зеленом уровне. Уходит вот, это, ну вот, ци, ци, ну вот уходит эта маска цинизма, да, уходит вот эта защита от переживания этого мира. Ты начинаешь с этим миром взаимодействовать. Вот, через какое-то время появляется навык, по первости, страшно. То есть по первости, да, там пришла клиентка, рассказала какую-то историю, я заболела на три дня. Ну да, потому что очень высокая степень, как это? Ну, можно и так, да, эмоциональной вовлеченности. Да. Через какое-то время, да, я такая эмоционально вовлеченная, да, в том случае, если я не убегаю от этой переживания, если с ним в контакте проходит, там, я не знаю, 10-20 минут меня открызило. Если не открызило, к слову сказать, это значит, что мне нужно сейчас прямо что-то сделать. Вот если саму не отпустила, да, значит поток от меня что то хочет очень конкретного а по поводу этого человека, да? Значит, надо разыскивать телефон, да, там и звонить. Значит, я струсила во время разговора и что-то не выдала из того, что нужно было сказать. Ну, то есть как-то, ну, так. Для того, чтобы зафиксироваться на прекрасном зеленом уровне, для этого нужно пройти четыре уровня посвящения мага. Вот. Значит, четыре уровня посвящения мага. Кто такой маг Маг – это тот, который творит свою жизнь. Фиксированный зеленый уровень – это значит, что вы начали двигаться в сторону голубого. Понятно, да? Потому что до нуля он фиксируется, на нуле он зафиксировался, все. Зеленые приобретает оттенки голубого цвета уже. Решён сам по себе промежуточный. А дальше да, полностью голубой включится, когда все навыки зеленого будут уже приобретены. Вот, Значит, про голубой сейчас говорим. Четыре уровня посвящения мага, Творца, изменятеля своей жизни. Первый уровень. Когда принято какое-то решение, твое физическое состояние не имеет значения. Понятно? Способность отстранять нужды своего физического тела. Для того, чтобы цель была достигнута. По цели я сейчас имею в виду не желтая. Да, как некое, да, там импульс принятое решение. Приняла решение Марина, там, например, поехать на тантру. Да? Значит, по дороге выяснила, что поедет, я не знаю, там где-то, где у нее там случится по ее правилам, при, ну, там, я не знаю, потому как она про себя знает, там, например, приступ к устрофобии. Первый уровень посвящения мага ⁇ способность отстранять в сторону собственную панику. Да, или там что-то еще для того, чтобы последовать принятому решению. Понятно, да? Это не значит, что когда я там, с температурой, я не буду болеть, лежа. Буду. Но тогда, когда приму решение, что теперь можно. Да, в том случае, если мое решение было другое, и я не вижу да, там, необходимости это решение менять, потребности моего физического тела отодвигаются в сторону. И, к слову сказать, да, без паники и без того, чтобы я делала в полсилы. Я делаю со всей силой, я делаю всей собой. Ну, к слову сказать, у нас три месяца с вами на упражнении в этом. Когда вы будете это видеть очевидным образом. А, то есть продолжать вести урок во время предварительных сладок, это особое переживание. Вот, да, и при этом не будет мешать, вы будете это совершенно очевидно видеть. Да, все в порядке, да, мы в курсе, все нормально вот Благо, во время предварительных схваток говорить можно. Вот если я не могу говорить, значит, я уже рожаю. Это уже тяжелее. Схватки предварительных не непредварительных отключают тем, что во время непредварительных разговаривать невозможно, перехватывает дыхание. Значит, хорошо. Знакомый уровень для некоторых. Не прошел этот, на следующий даже не претендуй. Физическое тело должно быть на месте, на своем месте. Да, голая обезьяна подчиняется голосу духа. Второй уровень посвящения мага тебе должно не волновать твое настроение. Знаете, из вариантов. Что-то так нет настроения. Вот надо там, я не знаю, да, там следует принятому решению, настроения нет. Ничего, начни. Здоровье настроение придет. Второй уровень посвящения мага. Мое настроение мной не рулит. Тяжелее уже, да? Мы рабы своего настроения чисто да, вот до этого уровня посвящения. Вот, надо настроиться, не пришел поток. Вот сижу, например, там надо гадать, а поток не пришел, прости. Бывает такое? Нет. Берешь и ловишь поток, и говоришь, меня не идет твое настроение. Начинаешь работать, настроение в ответ приходит. Прошел. Значит, третий уровень посвящения Максу. Вторым сообразили, строишь что такое, понятно. Спешу на третий, потому что это про другое. Мои переживания меня не волнуют, если я принимаю такое решение. Я имею в виду, если я следую принятому решению, мне без разницы. Нахожусь ли я в состоянии, когда мне подарили, не знаю, Мерседес, и меня носят, а надо рассказывать пятерку мечей которые вы еще не проходили, иначе говоря, самую садистскую карту ну, Понимаете, да? Нахожусь ли я в любви, нахожусь ли я в сексуальном возбуждении, нахожусь ли я в горе? Понимаете, да? В чем бы я ни находилась, мои переживания отстраняются в сторону, и я делаю свое дело, действую, соответственно, принятым решением. Понятно, да? То есть меня, мои переживания не сбивают с пути. Да, доделаю, пойду попереживаю. Вот. Очень было понятно у меня, когда у близкой подруги а, очень любимая племянница умирала. Вот. А она здесь у нас благополучно сидела, ну, это один из наших отминов. Да и я могу сказать, что во время перерывов, да, вот, соответственно, она ревела на мне, да, там я обнимала, там, что могла, делала, ходя при этом в состоянии крайней степени горя и тоски. Ну вы понимаете, в общем, что это очень непростая история. Девочку сбили, причем сбили в общем, страшным совершенно образом на машине. Вот, она лежала в коме, и, соответственно, мы все молились. Вот, и дальше после этого да, было рассоединение, возврат сюда, ну не сюда, да, там, а в зал. Вот, и буквально там достаточно 30 секунд для того, чтобы войти в естественное состояние, да, и без подавленности, понимаете, да, там продолжать вести свой, свой урок. Понятно, нет, то есть это эмоции, которые, в общем, понятно, что эмоции от настроения отличаются. Хорошо, вот теперь они разделены, потому что у вас все-таки эфирные с астральным телом не очень разделяются. Нет понятия эфирного тела в обществе, поэтому вы все это под эмоции записываете. Нет настроения, это, знаете, когда мне муторно, мне скучно, или мне интересно другое. Это эфирное. А у меня яркое переживание, которое не в резонансе с тем, что я собираюсь делать. Ну, я так яркое вам показал, да, ну, вы возьмите, яркое. Вот, да, это вот другая история, да, и это мы, соответственно, откладываем в сторону. Прошу. Вот, четвертый, последний уровень посвящения. Ну, не знаю, степень трудности. Слово сказать, полностью не проходятся следующие без пройденного предыдущего. Понятно, да? То есть вот, если тебе кажется, что ты прошел этот уровень посвящения, то на самом деле, если предыдущие не пройдены, ты туда ввалишься. Смотрите, пример. пример да? Ты в тоске, в состоянии полного пиздеца. Ну вот, можно назвать это эмоциональный стейк таким образом? Отлично. В том случае, если ты его пытаешься преодолеть, ты ловишь себя на том, что у тебя, у тебя эфир, ну вот нет сил, у тебя ступор, понимаете, да, и нет настроения ни на что. В том случае, если ты будешь продолжать пытаться это преодолеть, следующим актом у тебя заболит голова, поднимется давление, не знаю, там зачешется жопа, в общем, что-нибудь с тобой явно случится. Понятно, да? То есть ты будешь наблюдать, как у тебя последовательно рушатся предыдущие уровни. Это если там уровень посвящения не пройден. Если он пройден, совершенно свободно может, грубо говоря, да, там настоящий враг третьего уровня, да, там спустить тебя до нижнего самого, да, это понимаешь, что у тебя там, я не знаю, что там из перечисленного, жутко болит голова, пьешь таблетку, принимаешь яркие интенсивные переживания и говоришь, не ебет. Нет настроения, отлично, по дороге появится. Уровни знакомые. Ты так уже делал. Ничего нового. В результате, да, задвигаешь первый уровень таким образом, задвигаешь второй уровень, в смысле, сдвигаешь, убираешь оттуда дыру. Да, делаешь платформу. И на третьем уровне непосредственно да, там, преодолеваешь это переживание. Все, не вопрос. Уровень пройден. Да, несколько раз еще надо будет подтвердить прохождение. Четвертый уровень посвящения мага. Мне без разницы, что я об этом думаю. Все очень просто. Глаза боятся, руки делают. Понимаете, да? Ум вопит о том, что это нерационально, этого не надо, это принесет плохие результаты. Ты что, дура? Ну вот, да, там. И прочее, прочее, да? Мне абсолютно без разницы, что об этом думает мой ум. Я приняла решение, я действую в соответствии с этим решением. Понятно? Нет. Просто потому, что действую. Маг – это тот, который принимает решение собой, а не умом, а эмоциональным телом, эфирным телом или физическим. Помните, я вам рассказывала по-моему, на двоечке пентакли прямой, да, по поводу того, да, что желание, импульсы, принятые решения, помните, давала вам эту разблюдовку, да, соответственно, да, и вот показывала, как это различать. Вообще, кто-нибудь курс слушает повторно? Прекрасные люди. Не прослушивайте, все забываете. Я не смогу вам построить здание вашего нового мировоззрения, если вы будете втыкать только два раза в неделю. Втыкайте в перерывах по записи. Окей, okay. значит, ну вот, иначе говоря, да, получается у нас прекрасная история, что вот эти четыре уровня, соответственно, проходят, и после этого ты начинаешь повелевать своей жизнью, ее меняя с учетом высших распоряжений. Понимая, что у Бога на тебя в общем вполне свои планы и на других людей тоже. А с какой -то mm -hmm. Марина, расшифруй вопрос: Навалится ли на тебя одновременно проблемы физического тела, эфирного астрального и ментального? А, могут. А, соответственно, да, а, как быстро это надо пройти. Значит, смотри, максимум 24 воплощения. На 25-м ты уже лузов. Минимальное время прохождения четырех уровней посвящения. 17 минут. Говоришь, не ебёт последовательно всем четырям, <смех> всплывшим в тебе протестом. 17 минут обычно хватит, чтобы сказать так, чтобы они поняли. А, при этом я забыла, им не просто это надо говорить, а продолжать действовать. Говоришь и действуешь, 17 минут, я думаю, тебе хватит. То есть от 17 минут до 24 воплощений. По-моему, вполне внятная разблюдувка. Все в... А, да, но при этом чаще всего вы в промежуточном варианте. Ну, вот. Где-то посередине. При этом вы уже не знаете, сколько из 24 из трачено. Перерыв. Да, точка 0, безусловно, повторяется. Просто проходит мягче. Перерыв.